Глава четвертая. Межпространственное почтовое отделение. Сюзи прижалась к двери вагона. Поезд мчался все быстрее, и ветер усиливался. Еще немного, и он сдул бы девочку с подножки и увлек в непроглядную тьму. Сюзи запоздала, поняла, что поступила необдуманно, повинуясь минутной прихоти, и сердце защемило от страха. Теперь она цеплялась за волшебный поезд, если, конечно, ей это не снится и неслась вместе с ним по тоннелю, возникшему на пустом месте, неизвестно куда. И родители здесь не помогут. Она совсем одна и уже в опасности. Тут Сюзи заметила, что все еще держит в руке металлическую палочку Флетча и спрятала ее в карман халата. Она собиралась бросить ему цилиндрик после того, как зацепится за поезд, но не успела. И времени корить себя за этот поступок у нее не было. Она крепче ухватилась за ручку двери и громко постучала свободной рукой. Ответа не последовало. В двери было небольшое окошечко, наглухо зашторенное, и разглядеть ничего было невозможно. «Эй!» — крикнула Сюзи. «Есть там кто? Вильмот? Ну, пожалуйста!» Никто не ответил, и Сюзи содрогнулась от кошмарной мысли. Вдруг Вильмот не слышит ее из-за шума мотора. «Так она и останется здесь одна, одинешенька, пока...» Дверь распахнулась и чуть не сбила девочку с ног. Она снова потянулась к ручке, но пальцы соскользнули. Перед ней стоял Вильмот. На его лице, точнее той его части, которая проглядывала между фуражкой и высоким воротником, читались ужасы и удивления. Сюзи отчаянно замахала руками, будто ветряная мельница. «Ты!» — пискнул Вильмот. «Спасите!» — завопила Сюзи, опрокидываясь назад. Он бросился к ней и схватил за пояс халата. «Держу!» Но Сюзи оказалась тяжелее тролля и начала потихоньку увлекать его за собой. Он широко распахнул глаза и разинул рот. «Тяните!» — крикнула Сюзи. «Тяну!» — откликнулся Вильмот, расставил ноги в стороны и уперся ими в стену на внутренней стороне вагона. Селись удержать из себя, и Сюзи от падения, он согнулся чуть ли не пополам и заорал «Помогите!» В итоге пояс на халате затянулся туже некуда. Сюзи забралась по нему как по канату и выпрямилась. Теперь она снова уверенно стояла на подножке, но Вильмот не успел опустить пояс и рухнул на пол спиной вниз, утянув Сюзи за собой в купе. Она, в свою очередь, запнулась об упавшего тролля и распласталась по полу, будто морская звезда. Так они лежали с минуту, переводя дыхание. «Спасибо», — сказала Сюзи, — «вы мне жизнь спасли». Правда? — засмущался Вильмот. Ну, рад был помочь и все такое. Он осекся и побледнел. Да — Что я говорю? Тролль вскочил на ноги. — Это же запрещено! Тебе нельзя здесь находиться! Он принялся нарезать круги по комнате, хлопая руками, как крыльями. — Надо позвать мистера Стонкера, доложить в главный офис! — Не надо, пожалуйста! — попросила Сьюзи, поднимаясь с пола. — Не хочу, чтобы меня отправили назад! Но они обязаны. Ты нарушила правила. Только уполномоченным лицам позволено садиться в этот поезд, а ты не уполномоченная. Честное слово, я не буду вам мешаться, сказала Сьюзи. Мне всего лишь хотелось узнать, куда едет ваш поезд, избежать подальше от Флетча. Она затворила дверь, заглушая визг ветра в тоннеле. Вильма задумался. Ах, ну. Здесь я могу тебя понять. Мне он тоже всегда казался просто невыносимым. Ни капли уважения к моей работе. Тролль развел руками, как бы обхватывая весь вагон. Сюзи осмотрелась. Купе выглядело захламленным, но уютным. Стопки писем и башенки посылок тянулись до самого потолка. Многие из них были странной формы, и почти все завернуты в плотную коричневую бумагу и обвязаны тонкой бечевкой. Между всем этим богатством ютился деревянный письменный стол, а на нем покоилась лампа, которая излучала теплый, успокаивающий свет. Все лежало на своих местах, и ни один уголок не пустовал. «Похоже на почтовое отделение», — заметила Сюзи. «Оно и есть», — ответил Вильмонт и просиял. Очевидно, ему нравилось обсуждать любимую работу. «Получаем, сортируем и развозим почтовую корреспонденцию по невероятным местам. Для нас не существует ни слишком тяжелых посылок, ни чересчур незначительных открыток. И в дождь, и в солнце, и в метеорный ливень!» — продолжила за него Сюзи. «Да-да, это Стонкер мне говорил. Вот только что это за невероятные места!» Вильмонт заметно удивился этому вопросу. «Как? Ты не знаешь?» Роль нахмурился, вероятно, размышляя над тем, как лучше ответить. Сьюзи предположила, что для него это нечто само собой разумеющееся, не требующее объяснений, и он в страшном сне представить себе не мог, что ему придется кому-либо это разжевывать. Сьюзи почувствовала себя довольно глупо. — Это наш дом, — наконец произнес Вильмот, пожимая плечами. — Союз невероятных мест или просто союз? Самые причудливые волшебные места, которые больше никуда не вписываются. Хорошо. Ну, что это за места? Разные страны, планеты? Всего понемножку, если честно. Города, вселенные, миры, измерения, а еще несколько местечек, на подходящем названии, для которых пока не сошлись. Все разных форм, видов и размеров, вплетенные в реальность. Сьюзи моргнула, пытаясь переварить эти новые сведения. Она не смогла ответить ничего, кроме очень интересно. Интересно? Вильмот снял фуражку и почесал голову. Да, пожалуй, ты права. Мне повезло с работой. Везде могу побывать, пускай не надолго. Я же всегда очень занят. Сьюзи снова окинула взглядом купе и, наконец, поняла, чего в нем не хватает. Вы один совсем справляетесь? «И вам никто не помогает?» «Конечно, я бы предпочел распоряжаться целой командой посыльных», — ответил Вильмот. «У моего деда был десяток поездов и сотня троллей в подчинении. У отца пятьдесят работников. В наше время, разумеется, все по-другому. Но я стараюсь не упасть в грязь лицом». Сюзи посмотрела на башенки писем и коробок. «Но их так много!» «Да, ничего не скажешь». Вильмот нервно хохотнул, как будто сам только что заметил горы посылок, но тут же оправился. «Ну, тяжелый труд все перетрёт. Союз с веками полагался на невероятную почтовую службу и экспресс-поезда. И мы все так же успешно выполняем свою работу». Поезд дернулся, и тролль завалился на бок. Сюзи помогла ему подняться. «Выехали из тоннеля», — сообщил он с тревогой в голосе. «Мы почти на месте!» «Это где?» — поинтересовалась Сюзи и поспешила к окошечку в двери. Она приоткрыла шторку и выглянула наружу. Перед ней предстала безликая голубая пустыня, бескрайняя и холодная, которую разбавляли только редкие скелеты и высохшие деревья. А небо... Сюзи замерла в восхищении. В нем сверкали мириады звезд, даже в учебниках по астрофизике, которые она когда-то попросила завести в школьную библиотеку, столько не было. Они пульсировали и мигали, словно фейерверки, переливаясь желтым, фиолетовым и зеленым на фоне огромной туманности цвета чернильного пятна. Чем бы оно ни было, это дивное небо простиралось далеко-далеко от родного дома. Какое красивое! воскликнула Сьюзи. А где мы? Вильмотт не ответил. Сьюзи оторвалась от созерцания звезд и увидела, что он нарезает круги вокруг письменного стола, сжимая в одной руке квадратный сверток, а в другой — антикварные карманные часы. «Она обратит меня в камень», — бормотал несчастный. «Или напишет жалобу, а может и то, и другое?» «Кто?» — спросила Сьюзи. Вильмотт подпрыгнул от неожиданности, как будто забыл, что она здесь. «Это срочная посылка». — объяснил он. — Ее полагается доставить за пять часов от двери до двери, без задержек. Сюзи прочитала адрес на свертке. Леди Сумрак, обсидиановая башня, сумеречные пустоши. Внизу красными чернилами было выведено. Хрупкое. — Кто такая Леди Сумрак? — спросила Сюзи. Вильмотт ничего не ответил и продолжил мерить шагами комнату. «Пять с половиной часов прошло! На полчаса опаздываем!» «Ясно!» Сюзи не понимала, как можно переживать из-за жалкой посылки, когда за дверью ждут изумительные космические просторы. ну вслух она об этом говорить не стала, чтобы не сердить почтмейстера. «Может, леди Сумрак и расстроится, что доставка запоздала? Но наверняка все поймет, если вы ей объясните!» «Объясню! Да никто не посмел бы ничего объяснять, леди Сумрак!» — воскликнул Вильмонт: Это одна из величайших колдуньей Союза. Очень важная шишка. Она сама всем все объясняет. Он снова побледнел, как полотно. — Ох, как же быть! Я не могу показаться ей на глаза. Она забросит меня в следующий вторник. — Вряд ли она такая уж злая, — сказала Сюзи. — Она даже хуже, страшнее некуда. Сюзи посмотрела на дрожащую фигурку в униформе не по размеру, и тут произошло следующее. Во-первых, она поняла, что ей очень жалко почтмейстера. Он уйму времени проводит в тесной комнатушке, работает за сотню троллей, и никто ему не помогает. А в задержке, из-за которой он так переживает, по крайней мере отчасти, виновата она, Сюзи. Во-вторых, ее озарила светлая мысль, яркая, как созвездие за окном. «Хотите?» — Я доставлю посылку, — предложила она. Вильмотт строго на нее посмотрел. — В смысле? — Вам не придется звонить в дверь и выслушивать, как на вас кричат. Я пойду. — Нельзя. Только мне позволено доставлять корреспонденцию. — У ваших отца и деда были помощники. И вы сами сказали, что мечтаете о команде посыльных. Вильмотт приподнял фуражку и взлохматил каштановые волосы. Он был растерян и рад одновременно. — Нет, это другое. — пробормотал он. — То были обученные тролли, годами учились. — Давайте я просто позвоню в дверь, отдам посылку и попрошу леди Сумарка расписаться. Вильмотт просиял. — Так ты обучена! Сьюзи улыбнулась и потянулась за посылкой. Вильмотт собирался было передать ей сверток, но она отдернула руку. — У меня есть одно условие. — Какое еще условие? «Если я вам помогу, вы не станете сообщать обо мне ни стонкеру, ни в главный офис. Я покатаюсь с вами немножко по невероятным местам, а потом вы отвезете меня домой к родителям. И забывать я ничего не хочу. Никакой операции на мозг от Флетча. По рукам?» Тролль облизнул губы и повертел в руках сверток. «Не знаю. Это исключительный случай». Сьюзи молча раскрыла ладонь, готовая забрать посылку. Она старалась вести себя спокойно, но внутри закипало волнение. От решения Вильмата зависела ее судьба. Почтмейстер в растерянности прижал сверток груди и перевел взгляд Сюзи на старомодный телефон с диском, стоявший на письменном столе, и обратно. Раздул ноздри, закусил губу. — Наверное, тебе потребуется униформа, — наконец сказал он. Сюзи улыбнулась. Отлично!